Глава третья. Первый учебный день. Следующим утром мне вновь пришлось выйти в город. Было немного страшно. Тот взрыв вызвал весьма неприятные ассоциации, несмотря на то, что бояться смерти мне не стоит. Инстинкт самосохранения работал, и страх я всё же испытывала. Но пришлось дойти до магазина электроники и купить себе телефон. Похоже, в этом мире без него никак. Каюсь, техники я совершенно не разбираюсь, поэтому консультанту пришлось изрядно помучиться, пока до меня дошло, как пользоваться телефоном и что вообще требуется. Брать самую дорогую модель не стало, остановилась на среднем варианте. Также пришлось купить сим-карту и положить средства на баланс. Да, впервые за долгое время я почувствовала себя не в своей тарелке. Или, как выразилась Триш, деревней. Но у меня было время разобраться во всем. Обратная дорога до Академии прошла спокойно. По пути я заглянула в булочную купила себе несколько плюшек и прохладительный напиток. А уже в комнате стала изучать инструкцию. Некоторые пункты пришлось перечитывать по два раза, никак не удавалось уловить суть. Но я упрямая, так что к вечеру разобралась с телефоном и основными функциями. Скачала несколько приложений, в том числе и вежуар. Правда, выкладывать ничего не стало. Не вижу в этом особого смысла. На глаза невольно попалась карточка эльфа. На ней был лишь номер и имя. Он ведь просил написать, когда у меня появится телефон. Но почему-то мне этого делать совершенно не хотелось. Хотя номер в контакты всё же занесла. Часа за два до сна на браслете пропищало сообщение. Оказалось, что у меня появилось расписание. И, прочитав его, я слегка удивилась. Если основы некромантии мне были понятны, то психоведение ни о чём не говорило. Это вообще что за предмет? К тому же у нас была физическая подготовка и оружие-ведение. Хм... «Похоже, учиться тут мне определённо понравится». Первый учебный день я проснулась задолго до звонка. Спокойно закинула учебники в рюкзак, оделась и заплела волосы в косу. Я решила надеть чёрные брюки и тёмно-синюю рубашку. На ноги удобные ботинки. Расстояние между корпусами было достаточно большим, и бегать на каблуках то еще – то ещё удовольствие. Готова? поинтересовалась Триш, заглядывая ко мне в комнату. «Почти». Я как раз запихивала последнюю тетрадь. Вампирша также надела брюки и кофту с короткими рукавами. Как адептке боевого факультета, ей предстояло очень много тренироваться. Физическая подготовка едва ли не каждый день. Естественно, первым делом мы направились на завтрак. Сегодня в полной мере удалось ощутить, что я стала адепткой. Куча народу толпилась у раздаточной ленты, обсуждая последние новости и знакомясь. Первокурсников было видно издалека. Они смотрели на все с восторгом, страхом и затаенной надеждой на лучшее. К какой-то степени я даже обрадовалась тому, что смогла познакомиться с Триш. Пусть мы с разных факультетов, но это не особо мешает общению. К тому же со своими одногруппниками я обязательно познакомлюсь чуть позже. Определившись с едой, мы набрали подносы и сели за полюбившийся столик, который опять был свободен. «У тебя какая первая пара?» Поинтересовалась вампирша, сделав глоток кофе. «Общая некромантия, а потом бытовая магия. А у меня основы боевой магии и общая история». На последних словах она слегка скривилась. «Этот предмет мне не особо интересен. Нам историю с детства вдолбливают». «Так, может, поговоришь с преподавателем и сдашь экзамен заочно?» «А знаешь, идея весьма неплохая». «Ты не в курсе, что такое оружие и ведение?» «В курсе?» — улыбнулась Триш. «На этих занятиях вы будете узнавать о видах холодного оружия, а в конце вы вообще сделаете своё». «Я этот предмет очень жду. Хочу выковать себе легкий меч». — пробормотала я, не особо представляя, как буду делать себе оружие да и вообще не знаю, какой бы хотела. «Думаешь, это интересно?» Ответить она не успела, и её прервали. «Простите, тут свободно?» Рядом с нами возникла светлая эльфийка. Высокая, худая, словно тростинка, с голубыми, как небо, глазами и пшеничными волосами. «Да», — ответила Триш, «Присаживайся — «присаживайся». «Спасибо», — улыбнулась она немного застенчиво. «Я Катина. «Триш?» «Марика, ты целитель?» «Да, и маг воздуха». «А вы? Боевой? Некромантия?» «Ого!» – удивилась она, глядя на меня. «Я себе некромантов несколько иначе представляла». «И как именно?» – мне стало прямо любопытно. Мрачные, в тёмной одежде, со злым взглядом и чёрной аурой. У меня даже слов не нашлось, чтобы ответить. Нет, к какой-то мере я понимала, почему у неё такие представления о чёрной магии, Во многих мирах некроманты так и выглядят. Мне приходилось встречать в аду по-настоящему чёрные души. Зрелище весьма неприятное. «Видимо, я исключение». Улыбнулась я и подмигнула. «Так, мне пора бежать. Увидимся на обеде. Девушки кивнули, а я поспешила на первое занятие. Для этого пришлось свериться с картой в браслете. Факультет некромантии находился в отдельном здании. Аудитория располагалась на первом этаже, так что тут проблем не возникло. Быстро зайдя внутрь, я выбрала место ближе к окну и стала ждать остальных. Мне очень понравилось, что у каждого адепта индивидуальный стол со стулом списать явно не получится. Также имелась большая доска, преподавательский стол и пара шкафов с книгами. Не знаю почему, но я была слегка разочарована. Мне казалось, что аудитория должна выглядеть более мрачно. Постепенно помещение стало заполняться адептами. Кого тут только не было. Люди, вампиры, драконы, оборотни и даже один гном. Последний вообще удивительно. Представители горного народа чаще всего обладали магией Земли. А тут некромантия. Неожиданно, но очень интересно. К тому же я заметила, что гном не особо рад тут оказаться. У его взгляде читалась тоска и одиночество. За пару минут до Звона колокола все адепты заняли свои места. В общей сложности нас оказалось около 50. С одной стороны, это много. А с другой... Хороший некромант всегда пригодится. Но меня не покидало ощущение, что до конца дойдут не все. В глазах некоторых адептов отчетливо отражался страх или неприязнь. Несколько девушек были бледны и старательно пытались это скрыть за румяными. «Мрачного дня!» Раздался немного хривловатый баритон, заставляя меня повернуться к двери. «Вау!» — воскликнуло мое чувство прекрасного. Я была абсолютно с ним согласна. Высокий брюнет с атлетической фигурой, Зелёными, как листва, глазами, узкими губами и выразительными скулами так и притягивал взгляд. Косая чёлка спадала на правую сторону и слегка закрывала глаз. Одетый в чёрную рубашку, выгодно подчёркивающую его мускулатуру и такого же цвета брюки. Судя по ауре, дракон. Из высших. «Чёрный дракон!» — воскликнул кто-то из собравшихся, и в аудитории стало слишком громко. «Тупая секира!» Выдал явно потрясённый гном и попытался слиться с местностью, но вышло весьма отвратительно. Да, вот такого я не ожидала. Согласно легендам, чёрные драконы были хранителями мира. Именно их оставила вместо себя богиня Хаоса. Она наделила их огромной силой, давая возможность управлять мёртвыми. Но таких драконов было очень мало, рождались они редко. Интересно, что представитель данной расы делает в стенах учебного заведения? Тихо! Рыкнул преподаватель, и все замерли. «Меня зовут магистр Блэкбар. Я декан вашего факультета. И могу сказать сразу, что до конца дойдут не все». Это было сказано вполне обыденным тоном, но даже у меня по спине мурашки побежали. «Итак, сегодня у нас водное занятие по некромантии», продолжил он, накидывая нас внимательным взглядом. «Ваша основная задача — понять, что некромант не всемогущ, и не стоит думать о том, что вы стоите выше остальных». К тому же хочу предупредить, что даже высокий дар не показатель. Вы должны прилежно учиться и доказывать, что достойны учиться в одной из лучших академий. Если вас такое не устраивает, то советую забрать документы и перейти в менее престижное заведение». Все слушали молча, то и дело переглядываясь. Но перебивать магистра никто не собирался. Он объяснил, что лекции и практические занятия будут чередоваться. И уже в самое ближайшее время мы станем заниматься с наглядным материалом, А кто боится трупов, тому стоит перебороть страх или перевестись на другой факультет. Также пообещал, что у нас порой будет совместная практика со стражами. Они часто нуждаются в услугах некромантов, потому будет возможность совместить приятное с полезным. Адепты тут же заулыбались, но магистры остудили их пыл. Естественно, никто не даст нам сложное дело. Скорее будем в архивах копаться или призраков вызывать. Но, тем не менее, это довольно интересно особенно для тех, кто в будущем захочет поступить на государственную службу. Должна признаться, магистр рассказывала нам довольно толковые вещи, не скрывая и не приукрашивая действительность. Сообщила, что мы будем изучать и артефакторику, и психологию, и даже целительство, ведь некромантия делится на множество разновидностей. Каждый адепт должен иметь разноплановые знания. «Простите, а как будет проходить практика?» поинтересовалась одна из девушек. Те, кто покажет хорошие результаты во время учебы, сами выберут место, предоставляемое Академией. Остальных распределят согласно жеребию. Так что, если не хотите попасть на болото, нужно старательно учиться. Если вопросов больше нет, то можете быть свободны. Переглянувшись, мы покинули помещение. подозревая, что на следующую пару кто-то уже не явится. Некоторые адепты выглядели весьма подавленно. Судя по их ауре, дар был, но на самом минимальном проходном уровне. Наверное, все это правильно. Если некромант не переносит вид трупа, то какой от него толк? Ведь именно с этим ему и придется работать. И, надеясь, у тех, кто не пройдет дальше, есть хотя бы еще один дар. В противном случае будет несколько обидно поступить и вылететь первый же день. Определившись направлением, я поспешила на следующее занятие – по бытовой магии. Лично мне этот вид магии очень нравился. Он значительно облегчал жизнь магов. А вот как быть с теми, кто магией не наделен? Может, на этих занятиях нам расскажут? Помещение, в котором должно пройти занятие, ничем не отличалось от предыдущего. Похоже, тут везде индивидуальные столы. Интересно, с какой целью? Чтобы адепты не списывали или не общались на занятиях, такое тоже вполне возможно. «Доброго дня!» — поздоровалась с нами преподавательница. Не зная, сколько ей лет на самом деле, но явно далеко за 60. Глубокие морщины на лице, седые волосы и при всём этом живые серые глаза. «Меня зовут магистр Беннери». Сегодня у нас ознакомительная лекция о том, для чего нужна бытовая магия и чем она отличается от других. Присев за стол, магистр поведала, что в течение года мы будем изучать заклинания для облегчения собственной жизни и знакомиться с изобретениями различных магов для тех, кто магией не владеет. Она также намекнула, что есть вероятность попасть на выставку технологических достижений, если у кого-то появится идея для прибора. Я тут же невольно вспомнила Теру и ее техническим прогрессом. Но, наверное, брать оттуда что-то и переделывать не совсем правильно. Или... В любом случае, пока это всего лишь в планах. Лекция в целом мне понравилась. Хотя нашлись и такие, кто откровенно не слушал, залипая в телефонах или же просто смотря в окно. Магистр не стала делать замечаний, но её взгляд задержался на каждом адепте, словно запоминая. Да уж, не стоит недооценивать возраст. Под конец нас попросили попрактиковаться в самых простых заклинаниях по уборке комнаты, а на следующем занятии проверить все на практике. Думаю, по этой дисциплине практики будет много, тут ведь просто выучить заклинание мало, нужно уметь правильно его использовать. Иначе могут возникнуть сложности, и даже самая простая уборка пыли превратится в кошмар. На обед я шла в самом прекрасном расположении духа. Первые занятия оказались весьма интересными, так что дальше должно быть не хуже. Быстро набрав еду на поднос, села за столик, а через пару минут ко мне присоединились девушки. «Как вам первые пары?» – поинтересовалась я, наслаждаясь овощным салатом. «Сойдет», – отмахнулась Триш. «Я знала, что меня ждет. Сестра рассказывала, так что особого восторга выразить не могу. К тому же дальше будет хуже». «Почему?» «У вас еще не отсеялся никто?» «Пока нет, но, думаю, в скором времени это изменится». «Вот я о том и говорю, что поступить сюда мало, нужно ещё и удержаться». «Ты так говоришь, словно всё плохо», — встряла в разговор Катина. «Лично у меня всё замечательно. Главный преподаватель по лекарскому делу такой, такой...» Она прерывисто вздохнула. «Только не говори, что ты умудрилась влюбиться в него». Вампирша даже от своего сока оторвалась. «Нет, что ты!» — слишком поспешно ответила эльфийка, а её щёки заолели. «Он декан нашего факультета, так что вряд ли вообще обратит на меня внимание». «Да ладно тебе, нужно верить в лучшее. У меня декан вообще оборотень, да еще из боевых медведей». Пожаловалась Триш, закатив глаза к потолку. «Обещала, что Триш Кури с нас пустит, но сделает лучшими боевыми магами». «Ри, а у тебя кто декан?» «Черный дракон». «Да ладно!» Одновременно воскликнули обе. «Ага», — улыбнулась я и рассказала о первом занятии. «Хорошо, что я поела», — пробормотала вампирша, слегка побледнев. «Похоже, он у вас весьма тонким чувством юмора». «Скорее с чёрным», — скривилась котина. «Ну, не знаю, лично я не вижу во всём этом ничего плохого». «Почему? Это же мерзко». «Потому что быть некромантом может не каждый», — встала я на защиту декана. «Это огромная ответственность». Если вы боитесь зомби или призраков, то какой смысл становиться темным? Ведь именно с ними вам и придется работать. Вот, например, вы позовете некроманта, чтобы поговорить с усопшим родственником, а тот в нужный момент свалится в обморок. И что делать будете? Или же на город нападет полчища мертвецов, а некромант испугается и сбежит. Кто спасать будет? Как по мне, лучше уйти сразу, чем промучиться несколько лет и понять, что это не твое. Очень правильные слова. Раздался за спиной голос декана, заставив меня вздрогнуть и остальных замереть. «Жаль, что большинство адептов не видят дальше собственного носа». Я даже сказать ничего не успела, как он ушел, а в столовой стало очень тихо. «Вы бы хоть предупредили?» Возмутилась, глядя на девочек. «Да ты так самозабвенно говорила, что перебивать было страшно». Начала оправдываться Триш. «И вообще, знаешь ли, при нем даже говорить лишний раз не хочется». «Ладно, ничего предосудительного я не сказала, к тому же это лишь мысли вслух и не более того». Соглашаться с ними или нет, каждый решает сам. «Знаешь, а ты, наверное, права», — вдруг заговорила Катина, глядя на меня. «Если бы я оказалась в описанной тобой ситуации, то хотела бы получить полноценную помощь, а не убегающего некроманта». «Так, хватит лирики», — отмахнулась Триш. «Вы видели плакат на доске объявлений? Через десять дней будет отбор в команду по Драйтволту. Мы обязательно должны попробовать». «Я не хочу», — заявила Катина. «Лучше буду за вас болеть. Все эти прыжки и увороты не для меня». «Ри, ты же со мной пойдешь?» Триш попыталась сделать просящие глазки, но вышло откровенно плохо. «Могу поболеть за тебя». «А попробовать свои силы не хочешь?» «Даже не знаю». Пожала плечами я. «Я никогда не играла и не уверена, что у меня вообще получится. А отбор идет по факультетам или... факультетам». «В том году ушло несколько игроков, так что нужно пополнять составы основных и запасных». Было видно, что вампирша жаждет пройти отбор. И вообще, быть в команде — это весьма престижно. Некоторые магистры даже делают скидку в учёбе, если твоя команда победила на соревнованиях. Хм. на самом деле предложение было довольно интересным. Я никогда раньше в командных состязаниях не участвовала. И это должно стать хорошим опытом, если меня возьмут. Что-то подсказывает, что желающих будет много. Надо хоть одну игру посмотреть ради интереса, а то я лишь знала, что она из себя представляет, и не более того. «Ри, ты телефон-то купила?» – отвлекла меня от мысли Триш. «Да». Я достала его и протянула вампирше. «Отлично. Сейчас свой номер тебе запишу». «И мой», – попросила Катина, продиктовав набор цифр. «Так, а визуар почему не выложила?» «Пока не вижу смысла», – честно призналась я. «Вообще не понимая предназначения этого приложения. Показывать всем, как ты живёшь ради популярности, мне это не нужно». «Ладно, думаю, позже до тебя дойдёт». Не стала настаивать Триш, и я была ей признательна. Обед плавно перешел к концу, и я поспешила на следующую пару. История магии. Ужас. Она оказалась нудной и очень скучной, но слушать все равно пришлось. Да еще и доклад написать к концу года на тему, которую выберет сам преподаватель. А если учесть, что это сухонький старик, явно доживавший свой век, то сдать экзамен с первого раза точно не получится. Но сдаваться я не привыкла, так что обязательно разберусь с предметом. Дальше у нас было свободное время, которое лично я посвятила учёбе и домашнему заданию. Пары по некромантии в расписании фигурировали довольно часто, так что пропускать или отлынивать попросту глупо, да и первые две главы учебника оказались довольно интересными. В них рассказывалось, как формируется чёрная магия. Согласно тексту, у каждого одарённого есть свой магический клубок, который растёт внутри тела. Эта накопленная энергия формируется в дар и даёт возможность колдовать. Лекарь ощущает её в районе груди а некроманты внизу живота. Прочитав, я прислушалась к своему организму, но не ощутила того, о чем говорилось в книге. Может, потому что я универсал? Надо будет обязательно уточнить данный вопрос. Хотя, если честно, то обращаться к магистру Блэкбору как-то страшно. Его прямо-таки окружала аура негатива. Ужин прошел довольно спокойно. Я даже успела заметить несколько адептов, перешедших с некромантии на другой факультет и сейчас активно общавшихся с иногруппниками. Я пока не могла похвастаться хорошими отношениями с кем-то из некромантов. Впрочем, это лишь первый день нашей учебы, так что все впереди. Тем не менее, приятно, что мне удалось познакомиться с двумя прекрасными девушками. Надеюсь, мы станем подругами.